it's a good very mind we Песенка в лесу. О чем эта песенка? О солнце О добром и прекрасном солнышке, у которого для всех хватает тепла. Откуда появилась в лесу эта песенка? Все началось теплым летним утром. Пришла девочка в лес за грибами и ягодами, послушала шум листвы и журчание ручейка и спела песенку про солнышку. Подслушал эту песенку дятел и записал ее для всех лесных обитателей. И все звери запели песенку, но только каждый по-своему, на свой лад. Тишина. Вот и Сама Девочка. И там солнышко, ведь и легко с тобой живется, И даже песенка Путин сама со мной поется. she Sauy de ditatelih kukma kalo ka catet tot tot adah ni Слышите? Это дятень. Самый большой охотник до песен. Я за деревьями слежу, День в работе продолжу. А куда так спешат колючие ежи Сдорожить лес, Охранять его от волков и лисиц? и услышали ежи песню дятла. Какую песню ты поешь, так радостно и тонко, вот я ее сейчас пою, меня не уезжа. Старый еж тоже решил спеть эту песенку. Di sasucukki, dar ta, panon soangeujeung, bisi rasuk paluyukki, may ta panon И есть солнышко надом, но нас не правля тела. А вслед за дятлом и ежами подхватили эту песню белки и зайцы и закружились в веселом хороводе. Медведь тоже не захотел отстать от своих весных соседей. И нам солнышко люблю, Когда ты светишь Сам могуди. Пойдём за рыбой, Ежу пришла хорошая мысль устроить в лесу настоящий концерт. Позвали лягушек из эстрадного оркестра «Тритон». И вот взмахнул взмахнула клакша дирижер зеленой палочкой и грациозно выпорхнули на опушку пестрые бабочки-танцовщицы. Закончились танцы бабочек, и вот уже все звери танцуют задорную польку. Обидно стало лягушкам, ведь они тоже любят солнышко. Со всех сторон окружили они лесную полянку. Напрасно пущено молва, что солнце нас тревожит. Лягушки из ритка два-два, раз-два-два, два-два-два, погреться любят тоже. Ушед нам толпа, кто Концерт окончен. Наступают сумерки. В лесу становится прохладно, и все звери расходятся по домам. Давно ушла из леса девочка, а песенка ее осталось Она живет и на разные голоса. Поют ее и травы, и цветы, и лесные ветерки. И, и ты, песенки, песни. ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ